Спутниковая навигационная система Родни вернулся на рецепцию. — Мне нужен почтовый код. — Простите, сэр. — Почтовый код летнего дома. Моему водителю нужен ключ к спутниковой навигационной системе. — Сэр, я могу рассказать вам, как проехать. — Мне не нужен ваш рассказ, мисс. Именно для этого у меня и стоит система, чтобы устранить человеческий фактор. — Здесь все очень просто. — Вот именно в отличие от моей системы в «Мерседесе», которая довольно сложная и запутанная, и на которой стоит тоже программное обеспечение, что и на оборудовании американских вооруженных сил. Вы можете запустить ракету в окно дома в Багдаде?» «Нет, сэр». «Вот именно. А вооруженные силы США могут. И моя система имеет доступ к той же спутниковой информации, что и у них. Она непростая». — Без человеческого участия, неспособная на ошибки, пожалуйста, немедленно дайте мне почтовый код. — Я принесу конверт с адресом, сэр. Сотрудница вышла вслед за Родни на парковку и передала водителю Родни карточку с напечатанной на ней информацией. — Поверить в это не могу, — заметил Родни. Потом ему пришлось ждать, пока водитель вобьет почтовый код на приборной панели автомобильного компьютера. Путь просчитывается, уверил Родний голос спутниковой навигационной системы, и водитель вырулил из огромных ворот на магистраль А34. При первой же возможности развернитесь в противоположном направлении. Вскоре после этого сказал голос. На этой части шоссе была разделительная полоса, поэтому сразу же развернуться не удалось. Водителю пришлось проехать несколько миль по дороге, прежде чем появилась возможность повернуть обратно. «Через ближайший выезд». «Следуйте прямо до следующего выезда», — сказал голос. Родни нетерпеливо щелкнул языком, увидев, что по другую сторону дороги появилось здание гостиницы. «На следующий кольцевой», — сказал голос системы, — «поверните в третий выезд». «Дьявол!» — ругнулся водитель, снова вернувшись на магистраль с двусторонним движением. «Выезд слева на подъездную дорогу. Вы прибыли к месту назначения». Водитель снова въехал в ворота гостиницы. Вернувшись обратно, Родни распахнул дверь и прошел к стойке администратора. Мисс, почтовый код летнего дома совпадает с почтовым кодом гостиницы? сердито спросил он. Да, сэр, ответила девушка. Это часть гостиницы. У него нет своего почтового кода. Родни знал, когда игра. Проиграно. Где ваши долбаные машинки?